Раздел 1. Временное и Вечное. Материальный и Духовный мир. Многие люди, рождаясь в материальном мире, долго пребывают в иллюзии своей полной принадлежности ему, не подозревая о существовании невидимого, более тонкого мира и ближе по своей природе к каждому из нас как духовных существ. Но приходит время, и мы начинаем не только ощущать присутствие в себе движения различных сил и энергий, но и начинаем неосознанно их использовать. Эта способность связана с тем, во что многие не верят, но современная наука уже доказала особое устроение реального видимого и невидимого мира, существующих в разных измерениях пространства. Хотя современный человек, благодаря действию цивилизации, в отличие от своих прародителей, видит чаще только физический уровень, существующий вокруг него и во Вселенной, но это не лишает его права и возможности верить в существование других ее сфер и миров, пока недоступных для него с отсутствием возможности приблизиться к ним и проникнуть в них. Нас часто заставляют задумываться «совпадения», предчувствия событий, угадывание мыслей других или приводящие некоторых к признанию тонкого и невидимого мира или чаще вызывающих различные суеверия. В этом кроется одно из отличий каждого человека чувствовать по-своему различное влияние людей друг на друга, явление посторонних мыслей, чувств, желаний, существующих в них. Признав существование этого скрытого от наших глаз пространства и действий на нас, мы невольно хотим узнать о нем больше. Но изучая более досконально окружающий мир, мы можем узнать о существовании бесконечно познаваемого, невидимого, невооруженным глазом материальных, макро- и микромира, переходящих в более тонкий мир, мир энергий и духовной жизни. Для обычного человека мир разделяется на видимую и невидимую часть, то есть ощутимую и неощутимую для него. В свою очередь ощутимый мир он условно может разделить на ту, которая имеет в себе жизнь и в которой ее нет. Но если посмотреть на окружающий нас мир глазами науки, то можно утверждать, что весь материальный мир состоит из энергии различного уровня и состояния, пребывая постоянно в движении, и он весь может быть назван живым и выполняющим возложенную на него создателем работу. Физический уровень бытия живой материи, как было открыто наукой, называется клеточным и он пронизан более тонким молекулярным уровнем, который характерен и для неживой материи. Молекулярный уровень, в свою очередь, находясь между плотным и тонким, невидимым уровнем материи, пронизывается электронным уровнем, уже имеющий вид энергии, которому принадлежит и уровень, который назван квантовым, пребывающие один в другом. Духовный мир, который также состоит из энергий, но из еще более тонких, пока не открытых наукой, может стать доступным миром для человека лишь тогда, когда тот достигнет своего духовного совершенства, причем совершая это не при помощи мышления и интеллекта, а совершив это приближение к нему погружением в него, в область более тонких и возвышенных чувств и переживаний. Религиозность индивидуальная и культовая. Каждый человек по-разному относится к существованию духовного мира, и это отношение сказывается как на его поведении, так и на его мировоззрении. Есть люди, не признающие духовный мир, есть те, которые по-своему видят и моделируют его в себе, а есть те, которые пытаются это выразить видимо и ощутимо. Это различие связано как с существованием в людях индивидуальной религиозности, признающей только свою внутреннюю веру в Бога в себе, так и культовой религиозности, нуждающейся не только в своей вере, но и во внешнем ее проявлении. Оно может быть выражено как в религиозном культе с определенным учением и поклонением божеству, так и в разном духовном состоянии, раскрывающем или определяющем духовные способности человека. Есть религиозное чувство, рожденное любовью души под воздействием духовного мира, к которому она и принадлежит. А есть такое чувство, которое воспринимается как духовное, но действуя на тонком и невидимом уровне, является проявлением лишь энергий плоти, управляемых интеллектом без участия души. Поэтому человек должен научиться отличать не только внутренний мир от внешнего, но и духовный мир от материального. Внешний мир человека, находящегося в состоянии бодрствования в сочетании с плотью и ее органами чувств, в большей степени подчинен его сознанию. От сознания зависит не только внешняя жизнь человека но и внутреннее, в которой проявляют себя не только функции мышления, чувства, волеизъявления, но сфера, подотчетная иному сознанию, в которую входят тайные и независимые силы, такие как совесть, озарение, интуиция и вдохновение. Во внутреннем мире человека проявляется множество и других скрытых процессов, о некоторых ниже будет идти речь. Реальность. Мироощущение человека формируется из субъективного внутреннего и внешнего восприятия событий с ним происходящих, в виде отражения переживаний во времени и реакции на них. В этом процессе задействованы как внешние органы чувства плоти, так и внутренние функции человеческой психики, создающие для него определенную картину реальности, состоящую из многих разных элементов. То, что каждый воспринимает и переживает, находясь в сознательном состоянии, трудно назвать реальностью, так как органы чувств человека имеют очень небольшой диапазон своих возможностей по сравнению с многими живыми существами, а уровень психического развития у многих из нас несовершенный. Немногие люди ощущают внутри себя и в своей внутренней жизни покой и гармонию, удовлетворенность в себе. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не делаю, что хочу, а то, что ненавижу, то делаю». Плоть, подчиняясь инстинктам, не может думать, оценивать, решать, сопротивляться сама, поэтому должна кому-то быть подчинена и управляема, тем самым часто стаёт причиной внутренних конфликтов. Кто-то скажет, что эти столкновения могут вызывать злые духи, но так как это происходит внутри нас, то они не считывают наши мысли и вызвать эти конфликты никак не могут. Окончательного вывода от мудрых века сего так и не последовало. Утверждают, что внутренний мир развивается, и это якобы видно потому, как сознание человека может перейти из животного состояния ближе к духовному. Если более внимательно посмотреть на жизнь человека, то в ней можно увидеть такие же принципы ее устройства, которые находятся и действуют в любой другой живой природе, определяя в какой-то мере ее происхождение, так и ее и предназначение. Принцип дуальности, пронизывающий всю Вселенную, проявляется в существовании в ней видимого и невидимого, света и тьмы, добра и зла, духовного и материального, а в человеке наличие как видимой симметрии его плоти, так и невидимого мужского и женского начала. Также распространенный принцип троичности, который приписывают человеку как образу Бога Троицы, находящегося не только в его духе, душе и теле, или в его мышлении, чувствах и воле, но и проявляющейся в пространстве, во времени, состоянии воды, семьи и другого. И тем более, существование принципа четверичности, употребляемого при определении сторон света или направлении движения, времени года, дает право говорить о существовании и использовании иных, в том числе и нумерологических принципов оценки всего сущего. Личность, ее происхождение и уровни. Несложно обнаружить то, что с одной стороны сущность, называемая нами душой, может изменяться и совершенствоваться, а с другой, то, что она может быть управляемая плотью, иногда даже подчиняющая себе душу и доминирующая в человеке. Душа по Святому Писанию должна быть чистой и у всех одинаковой, в связи с чем младенцы до 7 лет не наказываются за проступки, а умершие до 7 лет идут в рай. Из этого можно сделать вывод, что душа на протяжении своей жизни должна лишь хранить себя от греха, но не обязательно развиваться, чего от нее якобы никто не требует. Если рассмотреть поступки человека с точки зрения ответственности, то мы можем выяснить, что грех по-русски обозначает погрешность, а грех по-гречески промах, провинность, непопадание в цель. Это объяснение больше соответствует взгляду на грех, как на промах, который нужно исправлять, а не наказывать за него. Каким образом ошибка превратилась в преступление, можно только догадываться. Возможно, таким же путем, как наименование детей Божьих – рабами, а Отца Небесного – господином. А вот чтобы выявить наличие ошибок у человека, очень важно, с какого периода своего существования в плоти душа заявляет о себе и управляет человеком. Обычно это происходит в жизни ребенка только после семи лет. Начиная с этого возраста, он может слышать внутренний голос, совесть, хотя она находится изначально у всех людей. Не все начинают слышать ее с детства, сразу после 7 лет. Это происходит у каждого в разное время жизни, потому что у людей разный уровень развития внутреннего мира, а его развитие напрямую зависит от степени зрелости человека и способности подчинить его себе. Многие люди разделяют мнение о том, что душа непостоянна, о том, что она попадает под влияние темных сил, что она может быть хорошей и плохой, может разделяться на низшую и высшую части. А есть те, которые верят, что человек рождается с животной душой, принадлежащей плоти, способной обожествиться. Но большинство не согласятся, узнав о том, что эти обвинения касаются лишь одной души внутри человека. Библия утверждает то, что животные при появлении на свет имеют животные души. И сказал Бог, да произведет вода и земля душу живую, породу ее, и появились рыбы, птицы, животные.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 Есть мнение богословов, что и в человеке до обращения его из мира животных была животная душа, но что с ней произошло, то есть была ли она полностью изменена на человеческую душу, соединена с ней или сосуществует наряду с человеческой, подтвердить не могут. Из земли изошла и всякая душа живых тварей. Душа человеческая, хотя исходна с душою животных в низшей части, но высшей она несравненно превосходнее ее. Что она является такой в человеке, это зависит от сочетания ее с духом. Дух, вдохнутый Богом, сочетавший с нею, столько возвысил ее над всякую нечеловеческую душою. Вот почему внутри себя мы замечаем, кроме того, что водится у животных, и то, что свойственно душе человека одуховленной, а выше еще, то, что свойственно духу. Что такое духовная жизнь и как на нее настроиться? Святитель Феофан Затворник В тексте Библии можно встретить такие слова, которые утверждают, что в человеке данный Богом дух может восприниматься как доминирующее начало по отношению к душе, от которого исходит совесть и после смерти он уходит к Богу, а душе некуда деваться, как идти в ад. «И возродится прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его». Но скорее здесь, как и в других местах Святого Писания, под духом подразумевается душа, так как вечная сущность, которой дорожит Бог, как своим образом. В другом месте написано, что все в человеке будет сохранено. Сам же Бог мира да осветит вас все совершенных во всем, и все совершенен ваш дух и душа и тело непорочно в пришествии Господа нашего Иисуса Христа до да сохранится. На основании всех этих слов можно дух именовать высшей душой от Бога, а саму душу – низшей животной душой, между которыми существует конфликт. Ибо не понимаю, что делаю, потому не делаю, что хочу, а то, что ненавижу, то делаю. И сопротивляется духу не сама плоть, как написано в Евангелии. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы, а то, что управляет ею так называемая животная душа, именуемая личностью. Материальный мир создавался богом после духовного, в чем-то повторяя его, и подчинил их так называемому закону дуальности или полярности. Наделяя человека душою, духовной сущностью, Бог дал ему возможность развиваться, и всему существующему во внутреннем мире, по закону дуальности, противопоставляя в нем дух и материю. Читая классиков или вспоминая в прошлые времена отношения детей к своим родителям или людям старшего возраста, обращающихся к ним на «вы», можно увидеть скорее несознательное признание внутри человека ни одной души. Ту же загадку можно обнаружить и раскрыть в традиции некоторых народов при общении с кем-либо говорить не от первого лица, как принято у нас, называя себя местоимением «я», а от второго лица, называя себя своим именем или фамилией. Многие люди, наблюдая за своим «я», считая его единственной силой, управляющей человеком, могут заметить то, что у него отсутствует способность различать чистое и скверное. Не говоря о святом, нет духовного опыта, недостаток которого устраняет действием совести, голосом души, не подчиняющейся ему, как и подсознание». В то же время у многих людей существует потребность не только в мирской, но и в духовной жизни, что указывает на пребывание в человеке духовной сущности, живущей по законам духовного мира. Ее обращение, кроме совести, многим людям знакомы. Ими являются любовь, сострадание, интуиция, раскаяние, жалость, благодарность – это наличие противоположных им чувств, говорит о раздвоенности внутренней природы человека. Если допустить, что личность не существует, а уровень развития души зависит только от времени жизни людей, то души у всех должны быть одинаковыми, какими и должны рождаться, но они появляются разными. Это следствие не только того, что они появляются от разных родителей, но и то, что они живут в разных условиях. Если бы человеком руководила душа, чего мы не наблюдаем у большинства людей, то во временной душе или личности ее существовании, как и в совести, не было бы необходимости. Люди не похожи друг на друга, как и их жизнь, но они все имеют один и тот же образ Божий в душе, утвержденный Создателем, но у многих этот образ не проявляется. Личность постоянно изменяется в человеке, подчиняясь плоти и миру возле лежащему, и может лишь скрывать образ Божий, но Отец Небесный утвердил его вечно пребывать в душе, востребованным самим человеком или нет». Многие и простые, и одаренные люди ощущали внутри себя необъяснимую противоречивость, волнующую и порой не дающую им покоя всю жизнь. «Ты верен весь одной струне и не задет другим недугом, но две души живут во мне, и обе не в ладах с друг другом. Одна, как страсть, любви, пылка и жадно льнет к земле всецело, другая вся за облака» так и рванулось бы из тела. О, если бы не в царстве грез, а в самом деле вихрь небесный меня куда-нибудь унес в мир новой жизни неизвестной. О, если б плащ волшебный взяв, я б улетел куда угодно. Мне б царских мантий и держав, милей был этот плащ походный. Фауст Иоганн Вольфганн Гёте. Присутствие в человеке такой сущности, как личность, может быть оправдано только тем, что душа, как Божие создание, не случайно явилась на земле. Созданная для духовной жизни душа, призванная Богом к Богу уподоблению и обожествлению, не самостоятельно рождается и развивается в плоти, части материального мира, и нуждается в помощи для выживания в среде, не соответствующей ее духовной природе. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно, но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Одно из доказательств наличия двух духовных начал в человеке касается их энергий.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 Но в нынешнее время, как у большинства людей, душа не находится в роли ведущей и личность ей не дает питаться Божьей пищей, так необходимой для ее духовной природы, сама питаясь при этом от плоти, к этому принуждая и душу. Личность, обладая умом или мыслительной, сердцем или чувствительной и волей или деятельной функцией, способна на протяжении всего своего существования самостоятельно и по-разному проявлять себя. Но осуществление над ней контроля в виде совести говорит о желании души упразднить ее животное начало. Это также может позволить душе ощущать ее своей копией, созданием или помощницей, но уж точно не своей оппоненткой, в роли которой личность часто выступает. Личность и ее влияние. Личность человека существует на протяжении всей его жизни – и может, бодрствуя, проявлять себя через внешнее сознание или скрывая его работу во время сновидений, никогда не теряет его. Личность видит сны благодаря внутреннему сознанию и душе, переживая все происходящее в них, не запоминая большинство снов, находясь в них лишь в качестве наблюдателя, переживая их воздействием, а действовать она способна только в состоянии внешнего сознания. Приписывать функции мышления, чувства и действия одной душе, хотя существуя совершенному, Богом созданной и имеющим образ его по благодати, не совсем верно. Ведь у человека часто наблюдаются внутренние противоречия, связанные с наличием у него еще и личности, сущности, также располагающей властью над человеком через внешнее сознание. Но надо стараться не забывать о том, что личность и душа абсолютно разные субстанции, потому знания личности мало применимы к природе души. Личность дробится, а душа остается цельной. Первое привязана к временному миру, а другой доступны все миры. Первое мыслят понятиями и словами, а другая существует в своем измерении, мире образов и потоков энергий. Функции мышления, чувств и действий имеют по четыре средства, также по четыре способа и по четыре цели, необходимые для своего полноценного существования, о чем будет сказано ниже. Число 4 особо связано с задачей и ее применением, поставленной перед личностью и душой, вместе с подчиненными им функциями по принципу, изложенному у апостола Павла чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота. Так как личность во многом отличается от души, то и проявления функций мышления, чувств и воли у них также разные. Это связано с отличием их энергий и целей их предназначения, ведь душа предназначена к жизни в другом пространстве, как и сфера или диапазон, в котором она действует. Ум, сердце и воля. Средство, способ и цель. С начала своего существования личность имеет в своем распоряжении большой набор, как телесных органов чувств, так и психических функций, с помощью которых она использует тело человека, осуществляя свои намерения, стараясь что-либо совершить или создать. Способность мыслить в разное время истории развития человека получала различные названия. Ум, рассудок, разум, интеллект и им часто присваивались разные способности и значения. Много людей, молодых и зрелых, простых и образованных, верующих и неверующих, верят в то, что они знают себя, знают, что у них внутри и чем они наделены. Если попробовать расспросить у них более подробно, то окажется, что они знают о своем внутреннем мире очень даже приблизительно, как о некоем тридевятом царстве, тридесятом государстве, больше похожего на темную коморку, в которой хозяином сложены вещи по своему усмотрению. Рассматривая себя внутри, человеку можно удивиться тому, что кроме количества и качества внутренних даров, существует определенная система их связывающая, но царит ли там необходимый порядок, зависит от самого человека. Человек, как образ Божий, имеет три такие функции, как мышление, под которым именуется ум, чувство, под которым именуется сердце, и действия, называемые волей. Больше всего обычно человек знает о средствах своего ума, в число которых входят четыре их вида – внимание память, воображение и логика, не подозревая, что они подчиняются особому внутреннему механизму с особой их последовательностью. Первый вид, внимание, нужно для контроля внешнего снаружи. Второй вид, память, нужна для контроля внешнего изнутри. Третий вид, воображение, нужно для контроля внутреннего изнутри. Четвертый вид, логика, нужна для контроля внутреннего, снаружи. Эта же последовательность наблюдается в каждом из трех средств, в каждом из трех способов и в каждой из трех целей функций ума, сердца и воли. Мыслительная функция или ум имеет для своей работы, кроме четырех вышеупомянутых средств, внимание, память воображения воображение и логики, четыре способа – мнение, опыт и знание и мудрость. Четыре цели – очевидное, постижимое, идеальное и реальное. Чувствительная функция или сердце человека также имеет четыре средства – восприятие, влечение, желание и заботу. Четыре способа – темперамент, настроение, нрав и характер. Четыре цели – наслаждение, удовольствие, радость, блаженство. Деятельная функция или воля в себе содержит четыре средства: свободу, силу, терпение и сопротивление; четыре способа: игру, учёбу, работу и службу; четыре цели: собранность, последовательность, постоянство и равновесие. Управляя плотью через ум, сердце и волю, с помощью соответствующих каждой функции энергий, личность старается обеспечить человека достаточным уровнем жизнедеятельности и выживания. Некоторые предполагают, что она, как копия души, создана из света разной частоты или эфира. Но она временная сущность в своем бытии, и после смерти плоти, вероятнее всего на третий, девятый и сороковой день, энергия этих трех функций постепенно растворяется в пространстве, переходя в другое состояние. Личность, имея функцию ума мыслить, сейчас использует этот механизм более искаженным, чем имели наши прародители, и вступает в контакт с подобными ей личностями, но более упрощенно. Ложь исказила внутренний механизм мышления человека, ведь в прошлом люди общались между собой душами с помощью образов и без звуков. У человека возникало чувство, переходящее в свет и затем в образ, который принимался и преобразовывался на расстоянии другим человеком в свет и затем в чувство. При таком общении богоподобных сущностей и речь была не нужна, и соврать кому-либо было невозможно. Вполне возможно, что такой вид коммуникации существует у ангелов. Постепенно человек начал терять способность быть просветленным существом, видеть человеческую мысль и вынужден был воспользоваться речью как Божьим даром, заложенным в нем, но при этом используя личность. Люди не только разучились видеть или читать мысли других, Но после какого-либо отступления от божьих заповедей, такого, например, как вавилонского столпотворения, их речь утратила единообразие, и люди, разговаривая на разных языках, еще дальше отдалились друг от друга. Предположительно, человек начал мыслить по-другому и, возможно, следующим образом. Сначала у него должно было появляться чувство, потом оно должно было перейти в свет, затем в образ, в мысль и произнести ее в виде слова. У его собеседника мышление должно было пройти обратный путь. Услышанное слово должно было перейти в мысль, в образ, в свет и в чувство, что предоставило возможность человеку скрывать свои чувства. Возможно, и народы, потерявшие первоначальный дар образа и начавшие использовать для общения речь, назвали язычниками, народ языком, а все такие народы языческими. Образное мышление, как напоминание о телепатических способностях человека в наше время, в малой степени в основном осталось среди славянских народов. Давным-давно в письменности многих народов использовались руны, особые знаки-символы, одновременно обозначавшие собой звук, слог, фразу, и имели такое же воздействие на сознание, как и образ. Это также подтверждает наличие в прошлом этого способа мышления без использования речи. Душа и ее происхождение Изучая разные исторические и религиозные документы, во многих можно найти учения о духовных бесплотных существах, к числу которых можно отнести ангелов, демонов и наши души. Душа, принадлежа к скрытой и тайной части внутреннего мира человека, представляет собой вечную духовную сущность, как говорят многие религии, созданную Богом, как повествует об этом Библия, вместе с ангелами для славы небесной, и получив изначально образ Божий, пребывает самостоятельной в действиях, но не в своем предназначении. Душа, как утверждают святые отцы, явилась после того, как Бог вдохнул в лице человека дыхание жизни, и стал он душою живой. Не раз мы называли это дыхание духом, но вот его роль в жизни человека имеет несколько версий, и по одной, дух приходит от Бога и уходит к нему, по другой, так называют вечную душу, приходящую от Бога и возвращающуюся к нему а по-третьей, он является активной частью души. Святые отцы имеют разное мнение по поводу того, с чего состоит и как устроена душа, но они единодушны в том, что она не абсолютный дух, каким является только Бог, а имеет тонкую энергетическую плоть. Одни учения считают душу вечно существующей до появления плоти, Иные, в том числе христианство, как начинающую свое существование с рождения человека, а некоторые считают ее вообще временным существом, присваивая ей животное происхождение. Душа, согласно Библии, должна быть чистой и у всех одинаковой, в связи с чем младенцы по смерти могут идти в рай. Исходя из этого утверждения, душа на протяжении своей жизни должна лишь сохранить себя от греха. Иные же утверждают, что душа развивается, и это якобы видно потому, как сознание человека может перейти из животного состояния, ближе к духовному. Согласно Святому Писанию и Святым Отцам, душа, время появления которой человек не выбирает, как и не выбирает себе плоть и пол, завися полностью от Бога, получает заповедь от Него, жить без греха в то же время позволяя человеку и чтоб во грехах родила моя мать, и всем людям принимать до сих пор смерть как следствие первородного греха. Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея. Хотя от его души требует быть постоянным источником света и любви. Объективно оценивая реальные условия существования человека и его возможности, можно открыть то, что отличия у людей между собой обнаруживаются с самого детства. В связи с этим люди имеют в своей жизни разные возможности и в своем развитии разные шансы с другими, что должно было бы по-разному заставить их и отвечать за свою жизнь. По одной версии, признанной святым письмом, причиной появления души человека на свет является создание Богом духовного и материального мира, в котором человек, получив заповедь от него о роде человеческом, должен жить на земле со своим потомством, ожидая суда Божия и своей участи. По другой версии, истинное устройство внутреннего мира связано с тем, что душа, безусловно признаваемая самым дорогим творением у Создателя, живущая вечно, совершенствуя в себе образ Божий, а плоть, как данное средство для ее развития в материальном мире, совместно с ней несет ответственность за происходящее в жизни человека». А еще по одной версии, истинное устройство внутреннего мира человека связано с тем, что, как было сказано выше, душа, вселяясь в человеческую плоть, нуждается в помощи как духовная сущность для обитания в материальном мире и плоти. Для этого вечная душа, используя животную душу, явившуюся с плотью, создает из нее свою временную копию и одновременно соперницу, называемую нами личностью, что способствует не только разногласию, но и развитию души, ее эволюции. Душа и ее функции Также душа человека – существо духовное, принадлежащее более тонкому миру, то проявить себя явно как плоть или личность ей сложнее, что многих заставляет думать о том, что она – это наше «я», или, возможно, прячется в подсознании». Несмотря на то, что не каждый человек чувствует и слышит свою душу, но иногда она может показаться в одном из своих проявлений, используя мудрость совести, благодать харизмы или силу духа. Людей с такими проявлениями просто заметить и выделить среди других, чаще всего на основании характера и результата их действий. Научиться им невозможно а для того, чтобы иметь один из этих даров, необходимо быть готовым принять их с рождения. Во внутренней жизни всякого человека есть проявления, которые приписываются Богу, ангелу-хранителю или неизвестным источникам, не учитывая душу и действия ее совести, харизмы и духа. Признавая совесть источником, предоставляющего человеку духовные знания, вполне естественно, с помощью сопровождающих ее озарения вместе с интуицией, особо подсказывает, как принять нужное решение. Харизма, как божественный дар, несмотря на то, что это слово часто употребляется не по назначению, несет в себе духовное чувство, вызывающее оживление и обожение всего вокруг, часто проявляющееся во внешнем обаянии. Человеческий дух, как сила души, проявляет себя воодушевлением, укрепляя человека в его намерениях и стремлениях, вдохновением заряжает его силой и крепостью. Если ум, сердце и воля действуют на плоть совместно, одна за другой в пределах своей функции для совершения одного действия, то силы вечной души могут действовать на любую из функций личности, как одновременно, так и последовательно, как на одну, так и на все функции. Душа, располагая совестью, действует на ум, чувством вины, на сердце, чувством стыда. На волю, чувством страха, в свою очередь, она харизмой действует на ум, озарением или верою, на сердце, теплом или любовью, на волю, вдохновением или надеждой, и духом она действует на ум, мудростью, на сердце, состраданием, на волю, служением». Душа, как вечное духовное существо, имеющее доступ своим внутренним сознанием к вечному вселенскому сознанию, может использовать как его, так и всю совокупность своих сил и возможностей для своего совершенствования. Душа, в зависимости от своего уровня развития, используя ресурсы своего внутреннего сознания, может иметь доступ ко всей своей памяти о прошлых жизнях. Полезно знать, что контакты и действия духовных сущностей по отношению к человеку могут быть разным. Ангелы общаются больше с душой и стараются воздействовать на нее как на вечное существо, находящееся в позитивном состоянии, используя внутреннее сознание или общее для них вечное сознание. Демоны же чаще вступают в контакт с личностью человека, но нападают и на душу при ее незрелости. Особенно во время сна, не проникая внутрь человека, а угнетая плоть, они могут отрицательно повлиять на сознание кошмарами или ужасными образами, подавляя саму душу. Вселенское внутреннее и внешнее сознание Сознание человека имеет свойство изменяться в зависимости от характера переживаемого и разделяться на внешнее и внутреннее. Это связано с тем, что внешнее сознание, которое принадлежит личности, раскрывается и растет вместе с плотью, предоставляя человеку знания по мере своего развития с помощью несовершенных органов чувств, ограниченных опыта и интеллекта, и в итоге не дает ему увидеть реальность, а лишь способна на иллюзию. То, что для внешнего сознания остается много недоступного за его пределами, мы не только не познаем, но чаще и не признаем, несмотря на то, что оно несовершенно. В число недоступного входит сознание, называемое внутренним, и оно принадлежит вечной душе, как в вечной сущности, в которой заложена способность обретать вечное знание, пребывающее во вселенском сознании. От сознания человека зависит как уровень его информированности, так и достоверность им получаемого. Личность может поднять внешнее сознание человека лишь животного уровня или интеллектуального к свободному, а вот душа готова предоставить человеку не только чистое состояние сознания, но и способна приблизить его к вечному уровню, как истинному, доступному ей от вселенского сознания. Личности предоставлено пространство внешнего сознания частного или временного уровня, с использованием не всегда полностью раскрывающейся памяти одной текущей жизни человека. Если на ум, сердце, волю наша плоть воздействует нейтрально, инстинктами на уровне подсознания, то временная душа или личность с помощью ума, сердца, воли действует на плоть и позитивно и негативно, находясь в состоянии внешнего сознания или осознания. Общение духовного мира с человеком может происходить лишь с душой от Бога через вечное сознание, без участия личности, поэтому плоть, а с ней и личность не ощущают и не воспринимают духовного воздействия. Если бы в человеке была одна вечная душа, каждый бы человек чувствовал прикосновение духовного мира, как хорошие, так и плохие. Это связано с тем, что духовный мир, как и принадлежащая ему душа, живет в тонком мире, почти недоступном для личности, тем более плоти, из-за использования ими одной грубой и нечистой энергии, присущей материальному миру. Если душа освобождается на время от плоти, во сне или после смерти, она может приобщиться вечному вселенскому сознанию, доступного ей лишь в меру своего совершенства». Внешнее сознание и временный мир есть лишь слабое отражение вечного сознания, как и вечного мира. Личность через внешнее сознание многие образы и действия воспринимает то, как проявление активного и пассивного, внешнего и внутреннего, то, как потребляющего и создающего, берущего и дающего, или даже мужского и женского начала. Тем более в духовном мире, служащего прообразом для внешнего и временного мира, эти действия и их энергии существуют вечно. Иначе тогда как можно объяснить слова апокалипсиса? «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения». Хоть это и символ, но допускающий и женское начало на небе и материнство. В нашем внутреннем мире не только имеется часть Царства Небесного, которая несет в себе и полярность, и двуполость, как и наша телесная природа, плоть и ее личность или животная душа, но и невидимая душа, воспринимая ее как тоже Царство Небесное и под другим именем, назвав его душой. Уровни сознания. После зачатия человека и при появлении плоти зародыша в его развитии принимает участие вечная и временная душа. Временная или животная душа, которая находится в крови как энергия, делает плоть живой и растет сама, а вместе с ней и ее внешнее сознание – В период неактивной или растительной фазы жизни плоти, как во время сна, когда всеми ее органами дыхания, пищеварения и очищения автономно управляет определенный участок мозга, сознание личности не принимает участие. При этом состоянии, которое имеет любое живое существо, чаще всего называемое безсознанием, невременная, невечная душа не проявляют себя. То, что происходит в человеке в состоянии бодрствования, но проявляя себя в нем необъяснимым образом, часто называют подсознанием, делая это неоправданно, приписывая ему и совесть, и интуицию, все, что не подчиняется человеку. Но среди этих неожиданных для нас и неподконтрольных нам и внешнему сознанию личности вмешательств, как и в режиме сна, может принадлежать только то, что касается плоти в виде ее функций и инстинктов, но управляются также определенным участком мозга человека. С целью выживания во внешней среде животная душа или личность начинает использовать с помощью мозга органы чувств, а созрением, слухом, вкусом, обонянием, осязанием дает проявиться элементарным эмоциям, таким как страх и гнев, наслаждение и тоска. Этим она открывает себя в своем временном сознании, а так как это присуще и высокоразвитым животным, оно может быть названным животным сознанием. А вот во время сна внешнее сознание, принадлежащее личности извне, мозгом отключается и открывается внутреннее сознание души. Следующий уровень, который может достичь лишь животная душа человека, благодаря душе от Бога, создающей ее по своему подобию, это осознание, при котором человек начинает выделять себя и свою плоть из числа других предметов, различая я от нея, начиная чувствовать себя личностью без явного участия души. Нетрудно отличить людей с так называемым интеллектуальным сознанием, при котором человек совершает действия обдуманно, но ум является плотским, обслуживающим плоть. Уровень, при котором человек может различать правду от лжи, добро от зла, слышать совесть, жалеть и прощать, лечить и учить, создавать и беречь, защищать и спасать ближнего, можно назвать самосознанием, давая признать личность более зрелой, уже имеющей на себя влияние вечной души и ее внутреннего сознания. Люди, имеющие это сознание, называемое еще творческим или свободным, отдают предпочтение своему мнению и своему чувству. У них все чаще дает знать о себе вечная душа, помогая человеку иначе существовать, иначе относиться к другим, дает возможность увидеть себя и реально свои возможности, возможности воплощения своих планов. Когда человек начинает чувствовать мир с помощью интуиции, различая чистое и скверное, светлое и темное, справедливость и целесообразность, это изменяет его. Способность любить меньше себя, а больше других, меньше брать, а больше давать, жить и жертвовать для других, отказавшись от желаний, это говорит о преобладании души над личностью, которая выводит человека к редкому уровню, называемому надсознанием, имеющего связь с внутренним сознанием. Человек при этом чувствует духовный мир, видит его, старается жить по его законам, имеет особенное состояние просветленности души, чувства мира и радости. Это сознание чувств, не связанных с плотью, можно также назвать чистым. То состояние, что редко проявлялось у людей, называемых святыми, небесными и божьими посланниками, воплотившимися ангелами, чудотворцами, имея внутри возвышенную божественную душу, можно назвать не иначе, как сверхсознанием. Оно дает человеку жить в плоти по закону духовного мира и душою пребывать в нем» уделяя меньшее внимание плоти, совершая действия, нарушающие земные законы. Это внутреннее сознание человека, которое можно назвать божественным, превращается в саму любовь, в одно сопереживание с ближним. Человек при нем излучает свет, он излучает вибрации, очень мощные и очень высокие. Он необыкновенно притягателен, в его присутствии хочется находиться, Он, как солнце, без различий, без оценки других, дарит всем силу своих высоких энергий, дарит энергию жизни. Он в каждом ощущает часть божественной жизни, слышит откровения Божии и может считать сопроявлением вечного сознания. Сознание, не меняясь, не покидает человека, но переходит из одних рук в другие, от уровня к уровню. При этом и душа, и личность, используя сознание как рабочий стол, меняют используемые инструменты и результаты своей работы. Обе души, как духовные сущности, состоящие из разных видов энергии, влияют друг на друга, обмениваясь ею. В зависимости от деятельности человека в нем может доминировать и личность через внешнее сознание, и душа через внутреннее сознание. Также, в свою очередь, они могут быть и активными, и пассивными. Внешнее сознание человека требует участия в нем всей плоти со своими органами чувств, личности и подчиненных ей сил. Внешнее сознание при бодрствовании человека редко позволяет проявить себя внутреннему сознанию, вместе с ним и душе, а вот во сне внутреннее сознание души дает присутствовать личности без участия плоти. Жизнь как отражение Человек, живя в прошлом среди природы, без достижений технического прогресса, видел перед собой мир, созданный до его появления на свет, но еще не испорченный им, изучая его и удивляясь ему, находил в нем много себе подобного и притягательного. Но начав использовать природу в своих интересах, человек хоть и стал творцом, не осознав причину этого дара и не оценив, с какой целью он был дан ему, начал изменять и искажать в себе, себя и вокруг себя. Сознание современного человека стало чаще быть связано с отражением, и сама жизнь становится похожей на разглядывание и изучение себя человеком в зеркале, которое все больше и больше склоняет его уделять внимание своему внешнему виду и внешней жизни. Затем телевидение начало переносить сознание человека со своей жизни на жизнь других а интернет стал избавлять непосредственного общения с жизнью других людей, и темные силы, то есть падшие ангелы, в этих условиях многих одиноких стараются привязать и уподобить себе. Один человек, глядя в зеркало, может увидеть свою плоть, а другой того, кто ею руководит, и поэтому одному субъекту это полезно, а другому нет. Мало кто знает то, что каждый человек есть отражение не только Бога в виде образа Божия, но и всей вселенной, что в нем есть отражение отца и матери, мужчины и женщины, его отражение находится в его детях, выраженное в симметричности тела человека». Люди все реже стали вспоминать и то, что они под кожей одинаковые и в их сосудах течет кровь всего рода человеческого, что мы рождаемся и умираем одинаково. Отражение или копирование вокруг нас происходит во всем и у всех постоянно. Бога можно найти в человеке, духовный мир отображается в материальном мире, временная душа или личность уподобляется в вечной душе, любовь отражается в музыке, родители в детях, музыка в речи, спираль в природе, в растениях, в ДНК человека, в космосе. Оно может проявиться не только в зеркале, в воде или блестящей поверхности, но и в памяти, в глазах, на бумаге, в виде света, звука и во многих других предметах, что говорит о существовании закона отражения, который, как и другие духовные законы, выполняет объединяющую функцию, особенно среди духовных сущностей. Человек нередко чувствует в себе отражение своих прошлых жизней, во-первых, связанных с кровью и находящегося в ней рода, во-вторых, со своей душой, особенно с ее эмоциями. Многие дети, и так имея много физического сходства со своими родителями, следуют их традициям, наставлениям, во многом их копируя, стараясь быть правильными, А вот среди молодежи принято подражать своим кумирам и звездам кино, спорта и шоу-бизнеса, при этом теряя свою индивидуальность, подчиняясь чувству стадности. Некоторые люди, с детства страдая фобиями, малодушием или скрывая себя и свои чувства, могут прятаться за маской, а иногда и не за одной. Это также характерно и ярко артистическим натурам, которые всю свою жизнь превращают в спектакль на сцене. Но есть и такие, которые, не проявляя особой любви к людям, часто пародируют своих ближних, не столько для обличения пороков, сколько в свое удовольствие, извращая свое сердце. К сожалению, очень мало людей, кто пытается подражать праведности, но много тех, кто считает себя исключительным и принадлежащим к избранному обществу. А целью нашей жизни, оказывается, было и будет то, что находится внутри человека его особое, неземное предназначение – образ Божий. Образ Божий Создавая человека духовной сущностью, как изложено это в Библии, Бог вложил в душу его свой образ и вдохнул в него жизнь вечную. Церковное учение утверждает, что этот образ в человеке состоит из духа, души и тела. Но тело разлучается с плотью, которая как прах идет в землю, а дух возвращается к Богу. Душа же не может отделиться от плоти и отправиться в ад, не повредив образ Божий. Но если образ Божий сохраняется после смерти в целостности до суда Божьего без плоти, то последняя играла роль лишь инструмента и не участвовала в духовной жизни. А роли образа Божия во Вселенной можно выяснить по устройству ангелов. При отсутствии у них плоти, они, получив образ Божий, не теряют его, а так как они мыслят, чувствуют и действуют, то и мы, живя как ангелы на небе, можем иметь образ Божий и без плоти. Неуместно утверждать, что ангелы не умеют творить и выполняют лишь роль посланников Бога. Но если посмотреть на жизнь падших ангелов, изгнанных с неба, то в их существовании можно обнаружить достаточно много инициатив, особенно ад, как результат их предприимчивости. Бог сотворил души, вложив в них вечный свой образ, но дав им задание привести этот образ к подобию Божию. Всем душам дано пройти испытания через материальный мир и плоть в собирании, хранении и умножении благодати и света Божьего. Одни уже прошли их, очистив себя страданиями от влияния плоти на образ Божий, продолжая совершенствовать свое подобие Божьей в светлой части духовного мира. Другие еще проходят это очищение в страданиях с плотью. Иные, постоянно оскверняя свой образ, лишая его света, должны страдать без плоти и света Божьего в темной части духовного мира, до осознания потери своим образом его первоначального света и своего падения. Некоторые из них отбирают не сколько свет, сколько испорченную энергию у людей и животных, особо при их смерти. Иные пытаются искать энергию людей или животных, вселяясь в них, при том, что Бог ищет восстановить в них свой образ, предоставляя им возможность затем восстанавливать его снова в теле человека». Но несложно понять, почему человек не чувствует, не ценит и не проявляет в себе образ Божий. Если вспомнить, что он имеется в первую очередь скрытой от человека душе, то личность, появившаяся от плоти, обладая несовершенным мышлением, чувством и волею, может смешивать их с другими ее проявлениями, чаще искажая этот образ». Эта особенность личности связана с тем, что душа на протяжении всей жизни человека желает не столько передать ей образ Божий, сколько с ее помощью изобразить в себе его подобие. Несмотря на то, что у личности ум, как источник мышления, создается душой наподобие совести, способной к рассуждению, сердце, как источник чувств, способное приблизиться к харизме, ощущая мир эмоций, а воля, как источник силы и энергии, позволяет приобрести качество духа, то у большинства людей личность лишь внешне уподобляется душе». Не просто даже самому человеку отличить в себе духовный мир от мира материального, стараясь отличить с помощью действия совести от действия ума, воздействия харизмы от чувств сердца, проявления духа от работы воли.